И странное дело, ведь был же граф даже рад как счастливой находке этому самому капиталу всего лишь несколько месяцев назад, до встречи с Тамарой. Оборотливый находчивый человек, каким он считал самого себя, разве не сумеет из-за этой малости создать себе целое состояние? Все-таки это более чем ничего. Надо в самом деле мириться с действительностью, ничего не поделаешь. Сто тысяч наличных, да в перспективе по смерти старика, остальные сто в земле и в доме, ну а затем в приданная к этому жена, хоть, им, хоть и не бог весть какой громкой, но все же дворянской фамилией, дочь заслуженного генерала, элегантная, красивая женщина, Что ж, в крайнем случае можно помириться и с этим. Ведь Ольга же в самом деле красива, даже теперь, в настоящем своём положении. Ведь нравилась же она ему. И что греха таить, перед самим собою красота её всегда говорила его чувственности несравненно более, чем красота Тамары. Даже до самого последнего времени в украинске. Ольга всегда казалась ему красивее, пластичнее, пикантнее этой жиденькой нервной евреечки. В Ольге есть рисунок, и рисунок очень изящный, плавный, округлый. Теперь даже слишком округлый. Но ведь месяца через два все это кончится, пройдет, и перед ним явится прежняя Ольга, всегда для него столь обаятельная, столь умеющая заставить человека сражаться. желать себя. И в самом деле, раз что-то Амарины миллионы горят, какой интерес в ней без этих миллионов и какова ражна ещё ему надобна? Можно помириться с судьбой и на Ольге. Ражна. Это мне даже нравится, усмехнулся про себя Каржоль. Конечно, можно помириться и на Ольге. Тут самая простая логика. то журавль в небе, а это синица в руках. Правда, Ольга зла теперь на него. Но тем не менее, она сама же захотела идти за него, даже заставила на себе жениться. Стало быть, как никак, а всё же любит его, так думалась Каржолю. А раз что в ней есть ещё это чувство, разве ему будет стоить большого труда оправдаться пред нею? объяснить свои обстоятельства, представить причины своего несчастного бегства из Украинска в истинном, а не в таком подлом свете, в каком она смотрит на них и на него теперь. И разве он в самом деле так виноват во всей этой истории с Тамарой? Ведь он же не более как жертва гнусной жидовской интриги, жертва клеветы и мщения родных этой жалкой девочки, Побуждения его были самые чистые и бескорыстные. Ольга смотрит на него сквозь жидовские очки. Но когда он объяснит ей наконец всю истину, она поймёт, она увидит своё заблуждение и оценит в нём человека, всегда столь ей преданного, никогда не перестававшего любить её. Да, это всё он сумеет сказать и оправдать себя, а там Там уже само время возьмёт своё и довершит остальное. И размышляя таким образом, Коржоль слегка покосился на профиль рядом стоявшей Ольги. А ведь она в самом деле невредная, даже и теперь, лукаво подумалось ему, не бесплота ядная злостолюбивой арьеррепенсе, и тут же вспомнились хорошие минуты их первых крайственных свиданий и восторгов. Но глядя на Ольгу, Каржоль вдруг почувствовал, что с левой стороны на него пристально уставились и смотрят неотводно чьи-то два посторонние глаза. Он быстро и не без некоторой тревоги перевёл взгляд с профиля Ольги в ту сторону, зорко вгляделся в постороннюю фигуру, которой там не было в начале венчания. Да вдруг так и обмер, побледнев и конвульсивно сжав свою свечку. На него насмешливо и зло глядели сквозь золотое пенсне удивленные глаза хорошенькой судьихи.